Глава одиннадцатая На рассвете Луне приснился странный сон. Или это был вовсе не сон, а реальность, только загадочная и непонятная, наполненная неясными звуками, шорохами и белесой дымкой. По крайней мере, холод, пробравший Луну, когда она выбралась из-под большого крыла Лунфича, был вполне реален. Потом она непонятно как снова оказалась около теплого бока-хранителя и, отогревшись, провалилась в глубокий сон. Поэтому, проснувшись утром, Луна никак не могла решить, что это было. Земля уже окончательно прогрелась, и девочка решила, что пора будить хранителя. Тот лениво отмахивался, пытаясь прикинуться глухим, а еще лучше мертвым. «Лунфич, прекращай изображать любимого тюленя! Вставай! Мне не терпится тебе кое-что рассказать!» «Я не тюлень!» — проворчал Лунфич, не открывая глаз. «Я самый обаятельный и привлекательный хранитель, обладающий невероятной выдержкой!» которая помогает мне терпеть самую непоседливую во всем дракомире подопечную». Лунфич наконец-то открыл глаза и потянулся, чуть не сбив девочку с ног. Затем уменьшился до привычных размеров и, звучно фыркая, умылся ледяной росой. Луна, наспех жуя семечки бариностика, начала рассказывать. «Мне приснился такой странный сон!» «Какой?» — меланхолично спросил Фитчик, сосредоточенно разгрызая свою порцию. «Очень странный и непонятный», — задумчиво ответила Луна. «Я понимала, что нахожусь во сне, но в то же время мне казалось, что все происходит в действительности». «Что-то ты так много наговорила!» что я в твоей действительности и нереальности запутался?» Недовольно скривился хранитель. Он не выспался, и даже семечко бареностика не смогло привести его в хорошее настроение, так как на третий день этот необыкновенный вкус уже казался обыкновенным. И вообще, кто придумал называть бареностик едой? Фитчик с тоской вспомнил толстенные румяные оладьи и дымящуюся яичницу с ветчиной. А еще блинчики с кленовым сиропом и вкуснейшую молочную кашу. И много еще чего. Изголодавшийся хранитель отчаянно хотел нормальной еды и кровати, и ванной, где можно умыться и почистить зубы. а еще солнца, звезд и небо над головой вместо этой неизменной серости. Фитчик сейчас обрадовался бы даже темноте, хоть какая-то смена обстановки. Но все это оставалось пока в его мечтах, поэтому он хмурился, дулся и злился в глубине души на весь белый свет. Мне сегодня приснился прозет, но не такой, каким мы привыкли его видеть. Его волосы были совершенно седы, без единой каштановой пряди, и он, одетый в длинный балахон, летал высоко над землей. А насколько я помню, у прозета первый дар водный, как у моего отца. Его окружила искрящаяся дымка, словно наполненная золотой пылью. В ней метались неясные дрожащие тени, которые вдруг принимали человеческий облик. Этих людей-теней вокруг прозета было много, и все они были разные. Сначала я увидела ребенка в пеленках, играющего с перламутровой раковиной. Он громко задудел в эту раковину, так что мама, сидевшая с ним рядом, аж подпрыгнула. Затем я увидела красивого мальчугана с длинными синими волосами. Он стоял на доске на гребне высокой волны и с громким криком летел по океану. Потом это был уже юноша, и я своими глазами увидела... что цвет его волос сменяется на каштановый. Он не знал об этом, но ему сказали друзья, и он заторопился домой, чтобы посмотреться в зеркало. Убедившись, что волосы поменяли цвет, он так подпрыгнул от радости, что позавидовали бы жители ума. Затем это был уже взрослый мужчина в окружении ораво-детей, которых он сажал к себе на колено и обрабатывал их бесконечной ссадины и царапины золотистой мазью. Я, конечно, подумала, что это сон, но потом Прозет позвал меня очень настойчиво. Он велел проснуться и выслушать его. В своем сне я проснулась и вылезла из-под твоих крыльев. Тут же замерзла. Я бы решила, что это не сон, но прозет продолжал парить над землей. — И что он тебе сказал? — Он сказал, что выхода отсюда нет. — Как нет? — ахнул хранитель. — Погоди, я тоже сначала расстроилась, но он продолжил. Выхода отсюда нет, но он есть. — Ерунда какая-то! — разозлился Федчик. Я тоже не поняла. Тогда прозет сказал, что у меня есть все, чтобы выбраться. Нужно только вспомнить и найти. После этого он поднялся вверх и исчез. А я почувствовала, что очень сильно замерзла. И в ту же секунду оказалась под твоими крыльями. Согрелась и опять уснула. И не пойму, что это было? Реальность или сон? Фитчик задумался так сильно, что его уши немного напряглись и покраснели у самых кончиков. Почему именно про прозет? И что значат эти люди-тени? Как я понял,. Он показал тебе свои лучшие воспоминания. Тот мальчуган — это был он только в детстве. Я слышал, что когда Драгомирец собирается в мир забвения, он сначала прощается с родными, а потом ночью к нему приходят тени жизни, и он видит себя с рождения до старости. Эти тени приносят ему самые дорогие воспоминания. А тут прозет почему-то показал их тебе. Зачем? Луна пожала плечами. Я, конечно, не хочу думать об этом, но меня все это пугает. Не выдумывай. Мы же только вчера видели, как он помогал освобождать животных из слизи. Не мог же он умереть за одну ночь. только если бы использовал всю свою силу без остатка. Но за ним постоянно следят другие целители. Ему бы никто не позволил этого сделать. Да, ты прав, папа никогда не допустит, чтобы с прозетом что-то случилось. Будем думать, что он как-то смог проникнуть в мой сон, и его слова что-то значат. Или все это просто мое разгулявшееся воображение. — Но подумать, что там у тебя есть, все же стоит, — сказал хранитель. — А что у меня есть? Что мы еще не пробовали? Я эту стену уже и огнем, и водой, и воздухом пробовала. И пыталась с помощью корней выкопать проход под землей и взлететь высоко вверх. Бесполезно. Может, все это объединить? — Ведь смогла же ты поразить жидеиду одним-единственным шаром? Может, это и имел в виду прозет? Ведь только у тебя есть четыре дара, даже четыре с половиной. Себя ведь ты лечить умеешь? Фитчик все больше увлекался этой идеей. Уныние как рукой сняло, а сливовый нос уже чуял запах жареных пирожков с яйцом и сыром. Но как я его сделаю? Мы решили, что я начну создавать такие шары, когда освою основы всех стихий. А тогда я даже не поняла, как он вообще получился. Здесь у тебя целый бесконечный коридор. Можно хоть все время экспериментировать. Что мешает? Попробовать можно. «Даже если я превращу стену в нерушимый камень, как же жадеиду, хоть какая-то смена пейзажа, может, тогда стена станет видимой для драгомирцев. Только ты отойди подальше, чтобы ненароком не зацепила». Фитчик отлетел за спину луны и сел на толстую ветку. Девочка сосредоточилась и представила... что воздух вокруг стал плотным и эластичным. Она осторожно слепила из него аккуратную серебристую сферу. Делать оболочки для магических шаров она научилась быстро. Проблемы у нее пока были с их заполнением. Луна не всегда могла посадить внутрь огонь, а тут нужно было все четыре стихии собрать в одном месте. Сфера выглядела, как большой мыльный пузырь, и слегка дрожала в руках. Серебристые блески переливались и искрились. Даже без содержимого шар был красив. И что значит, выхода отсюда нет? Может, прозет имел в виду, что надо прекращать беготню по коридору, который никогда не заканчивается? и как-то пробиваться сквозь эту желеобразную стену. — Я тоже так думаю, — согласился Фитчик. — Ты давай, не отвлекайся, а то шар уже пританцовывает. Видимо, устал ждать. — Ну что ж, попробуем, — вздохнула девочка. Честно говоря, ей было страшно ставить такие эксперименты в одиночестве. Без Аметрина, Гелиодора и отца, которые всегда приходили на выручку, если что-то шло не так. Сначала она вызвала небольшой воздушный вихрь. Посадила его на ладонь и старалась держать в центре, следя, чтобы он не спрыгнул на землю. Затем, отдав сферу хранителю, другой рукой добавила в вихрь, Несколько капель воды. Тот попытался отряхнуться. Брызги полетели во все стороны. Но девочка настойчиво добавляла воду. Устав бороться, вихрь смирился. Вода исчезла внутри него, но лишь на краткое мгновение. Что-то загудело, и вот уже водные струи, тесно переплетаясь с воздушными, закрутились в синхронном танце. — Поосторожнее! — воскликнула Луна, пошатнувшись от этой пляски. — А то вы меня опрокинете! Задорные вихри, словно услышав, немного замедлили движение. Луна чуть-чуть постояла, собираясь с мыслями. Девочка попыталась представить, как выглядит дрожь земли, чью силу она хотела подсадить в магический шар для увеличения его мощности. Через мгновение на второй ладони появилась светящаяся масса, похожая на студень. Она постоянно дрожала, словно билась в сильнейшем ознобе. Девочка улыбнулась. Но раз, по ее мнению, именно так выглядит дрожь земли, Значит, так тому и быть. Луна осторожно посадила водно-воздушный торнадо прямо на эту массу. Он с восторгом стал ввинчиваться внутрь, втягивая ее в себя. Теперь строи не только крутились, но и потрескивали от еле сдерживаемого напряжения. Девочка вздохнула. До завершения магического обряда еще далеко. а она уже чувствовала сильнейшую усталость. Впереди было самое сложное — поместить во всю эту композицию своенравный огонь, который никак не хотел быть с кем-то в тандеме и норовил захватить полную власть. Девочка осторожно вызвала крохотный огонек, не больше пламени спички. Он весело танцевал на ладони и вроде бы был настроен мирно. Но стоило Луне поднести его к вихрю, как он рассерженно зашипел, раскидывая искры. «Но -но — Но-но! — строго проговорила девочка. — Давай без этих штучек. Мне очень хочется выбраться наружу. Но огонь не слушался и вел себя в высшей степени безобразно. Огрызался, шипел и всячески пытался улизнуть. — Ну, что с ним делать? Может, трех стихий будет достаточно? У луны от напряжения лоб покрылся каплями пота, спину ломило, а руки сводило от неудобного положения. — И как мне это только удалось тогда в сражении с жадеидой? Причем так быстро? Я не успела опомниться, как у меня в руках уже был готовый шар со всеми магическими силами. — Ты тогда очень разозлилась, а когда ты в гневе, даже стихи тебя боятся! — хихикнул Фитчик. — Скажешь тоже! — проворчала девочка. Вновь сосредоточившись, Она мысленно приказала огню подчиниться и сделать то, что от него требуется. Но ничего не помогало. Стоило попытаться соединить их, как огонь начинал злобно огрызаться и уворачиваться от вихря. «А ну -ка, — А ну-ка, хватит! Неожиданно для всех, да и для самой себя, рявкнула измотанная луна. Огонь инстинктивно прижался к ладони, а потом быстро, как мышь, юркнул прямо в середину вихря. Некоторое время он осторожно выглядывал между струями, но потом, поняв, что ему ничего не угрожает, вновь заплясал, только уже там, где нужно. «Я ж говорил, что в гневе ты страшна!» — А вот если бы еще и голодная была, то все давно бы прыгнули в шар! — веселился хранитель, подавая Луни сферу. — Договоришься у меня, я и на тебя рявкну, запляшешь вместе со всеми. — Да я и так могу, без криков! Фитчик изобразил несколько танцевальных па и замер, глядя на магическое действие, которое разворачивалось перед ним. С трудом удерживая гудящий и вибрирующий вихрь, который состоял из трех мощных струй, сотрясаемых дрожью, луна осторожно поместила его в серебристую сферу. Шар целиком заполнился и заискрился. — Готово! Фитчик, прячься! — прокричала девочка и размахнулась. Фитчик юркнул за камень, прижав уши, чтобы не торчали. — Ну, держись! Луна швырнула шар в стену, отделявшую ее от любимого Драгомира. Шар с низким гудящим звуком полетел в сторону стены и легко ввинтился в желеобразную массу. С упорством тарана он медленно, но верно продвигался к Драгомиру. пройдя уже гораздо дальше чем удавалось забраться Луне пройдя уже гораздо дальше чем удавалось забраться Луне шар все же наткнулся на препятствие после студенистой массы видимо начиналась прозрачная стена в которую с громким треском врезался шар раздался взрыв и его содержимое начало медленно растекаться «Свичик, смотри!» — взвизгнула Луна. «Наш шар сделал проход в этой массе, и он не закрылся!» В том месте, где сфера пролетела сквозь вязкую оболочку, образовался круглый тоннель, границы которого были хорошо видны из-за сгустившегося вокруг воздуха. Девочка потрогала его стенки. «Плотный!» Обрадовалась она. — Вперед! Сейчас мы будем спасены! Луна на четвереньках поползла по тоннелю к месту столкновения шара со стеной. Со стороны это выглядело странно, будто девочка ползет прямо по воздуху. Добравшись до стены, с которой уже сползло все содержимое сферы, девочка изо всех сил толкнула ее. Но она не поддалась. — Ладно, по крайней мере, я ее чувствую и могу потрогать. И никакая вязкая масса не давит на плечи. Я могу тут спокойно шевелиться. Луна уперлась в стену ногами и опять надавила. Но это было все равно, что пытаться выдавить бетонную стену. Девочка в отчаянии распласталась на дне тоннеля и чуть не заплакала. Фитчик расстроился не меньше, ведь в своих мечтах он уже слопал пару румяных пирожков. Но, видя состояние луны, взял себя в лапы и утешающе уткнулся мокрым носом ей в щеку. — Не переживай, выхода нет, но он есть. — Значит, мы его обязательно найдем. Посмотри, как мы уже продвинулись. До последнего препятствия. Мы придумали, как преодолеть эту вязкую жижу. Значит, и стену тоже пробьем. Надо только подумать, как. Луна еле слышно всхлипнула и кивнула. — Ну, пойдем, пойдем. Тебе надо отдохнуть, а то все силы угрохало на это заклинание. Пятясь с задом, Луна выбралась из тоннеля. Главное теперь отсюда не отходить, чтобы не потерять тоннель. А пока надо отдохнуть. Подумаю потом. Луна вытянулась на земле и закрыла глаза. Через секунду она уже спала. Хранитель заботливо прикрыл ее сверху большими листами папоротника и углубился в кусты. чтобы пополнить запасы бариностика, которые подходили уже к концу. Кроме бариностика, в этом коридоре, увы, ничего съедобного не было. Но хорошо, что он здесь рос, иначе фитчику пришлось бы есть траву и кору деревьев, словно какому-нибудь парнокопытному. А это нанесло бы его самолюбию непоправимый ущерб. Поэтому он покорно собирал бареностик, чтобы было чем пообедать и поужинать.